Глава 29. Орбитальная платформа «Лунета-2» готова установить новый мировой рекорд продолжительности пребывания человека на орбите. Канзас-Сити. Штат Канзас. 26 апреля 1957 года. Завтра утром, если ввиду объективных обстоятельств не будет нарушен график, экипаж в составе трёх астронавтов отправится на международную орбитальную станцию «Лунета-2», где и пробудет, согласно утвержденному МАГ-плану, рекордные 59 дней. Успешное завершение задания астронавтами станет, несомненно, очередной вехой на пути к предстоящим в будущем долгосрочным пилотируемым космическим полетам к Марсу, Венере и даже спутникам Юпитера. Большая часть моего утра в понедельник ушла на то, чтобы помочь пузырю Бобиенске разобраться с данными последних тестов двигателя — А тот, склоняясь над моим столом, то и дело подпрыгивал. Его энтузиазм был просто... просто неистовым. «Ладно, пузырь. Величина тяги на всех режимах, очевидно, стабильна». Я пододвинула к нему лист с расчётами. «Получается, что для выхода на орбиту с полезной нагрузкой нам понадобится ракета с всего лишь двумя ступенями вместо нынешних трёх». «А я в том и не сомневался». Он в порыве энтузиазма рассёк кулаком воздух. «Стартовая площадка, мы уже на пути к тебе». Разработанная им топливная система действительно была самой мощной и самой стабильной из когда-либо мною виденных, и к тому же потребляла ощутимо меньше топлива, чем любая из уже имеющихся. Её использование в корне меняло правила игры при осуществлении лунных миссий, поскольку и то, на мой взгляд, было наиболее существенным, Позволяла запускать ракетоносители всего лишь с двумя ступенями, а не с тремя, что, разумеется, радикально снижала вероятность неудачи. Я прочистила горло. На бумаге Сириус полностью готов к эксплуатации, но все ж учти, что окончательное решение за доктором Йорком. Он ухмыльнулся. «Так ты и есть доктор Йорк». Закатив глаза, я покачала головой. «Сам же отлично знаешь, кого я имею в виду». Тебе нужен ведущий инженер, а я всего лишь вычислительница. Но все же продолжая неизменно гнуть свое. Докажи свою правоту и ему. Он, пожав плечами, взял страницы. Даже не сомневайся, докажу. Жаль только, что он и директор сейчас в отъезде. Но как только вернется, так уж точно докажу. И спасибо тебе. Из всех инженеров пузырь был, пожалуй, моим любимым. И, пожалуй, самым талантливым. Он, размахивая листами бумаги, устремился прочь, а конец его галстука, при этом развиваясь на каждом шаге, ударял его то в правое плечо, то в левое. Басира прекратила свою борьбу со смехом и, не стесняясь, уже спрятала лицо в ладонях. Из-под ладони донеслось. Он каждое свое предложение непременно заканчивает восклицательным знаком. «Пожалуй, что так, а вопросительное я от него слышала только однажды». Я непроизвольно хмыкнула. «Тем не менее, отдадим ему должное. Сконструированный им двигатель действительно прекрасен. По крайней мере, на стадии проекта». Встав из-за своего стола, к нашему подошла Хелен. Обратилась ко мне. «Твой любимец вроде бы уверил тебя, что директор сейчас покинул пределы МАК?» У меня по коже пошли мурашки. «Тем не менее, я согласилась. И то верно». Полагаю, осматривает с моим мужем блок Хит Мартин капсулу для высадки на Луну. И до конца нынешнего рабочего дня они вряд ли вернутся? Вряд ли. На моем столе лежали, по крайней мере, еще три запроса на вычисления, но я встала и потянулась так безмятежно, как только смогла. Хорошо, что судьба человечества не зависела от наших с Хелен шпионских навыков, поскольку помыслы наши были столь же незаметны, как помыслы кошки во время течки». «Скоро вернусь. Посещу только дамскую комнату». Кивнув, Хелен направилась к своему столу и, усевшись там, взяла карандаш, будто вовсе не отрывалась от работы над уравнениями. Миртл посмотрела на нас в некотором замешательстве, но, к счастью, не спросила, что мы такое задумали. Я вышла из зала вычислений и зашагала по коридору. Пропустив дамскую комнату, направилась прямиком к кабинету Клемонса. Хотя мы с Хелен имели абсолютно идентичный статус в структуре маг, я все же подвергала себя гораздо меньшему риску, чем она, отважившись совершить то, что сейчас намеревалось. Я в крайнем случае заявлю, что выполняла поручение Натаниэля, и он, разумеется, меня прикроет. Ее же, в случае провала, несомненно, в два счета уволят. А далее, разумеется, отправят обратно на Тайвань. Дверь в приемную Клеманса, как обычно, была распахнута и оттуда доносились отрывистые звуки, издаваемые печатной машинкой. Это миссис Кар, сидя за своим столом, перепечатывала отчет, и, судя по количеству копирки между страницами, по меньшей мере в четырех экземплярах. При виде меня она, как всегда, продемонстрировала отменно наработанную годами практики дежурную улыбку. «Здравствуйте, доктор Йорк!» Продолжая небрежно тыкать всеми десятью пальцами в клавиши, Она произнесла свое обычное «Чем могу вам помочь?» «Мне нужен список кандидаток в астронавты». «О, к сожалению, не смогу на сей раз быть вам полезной, поскольку только что отправила все копии в офис Стэтсона Паркера». Она тут же просияла. «Так вы без проблем получите копию там?» «Спасибо, так я и сделаю». Помахав нарочито небрежно секретарше рукой, я вышла из приемной Клеммонса проследовала по коридору в дамскую комнату. Войдя там в ближайшую кабинку, заперла за собой дверь на щеколду и уперла свой пылающий лоб в прохладную металлическую перегородку. Мало-помалу сердцебиение у меня стало приходить в норму. Я искренне пыталась помочь Иди и Имаджин, и Хелен, и всем остальным цветным, кого из гонки в самом начале незаслуженно вышибли. Но не совать же мне в самом деле голову в пасть льва. Не отправляться же в офис Паркера, который меня всем своим естеством ненавидит. Да и сама я в список совершенно очевидно попала вопреки его желанию. В общем, приходилось признать, что заполучить полный список женщин, допущенных к первому этапу испытаний, мне не удалось и в дальнейшем вряд ли уже удастся. Оставались еще сами испытания. Уж там-то я воочию узрю всех тех, кого допустили, и создам свой, пусть и весьма неполный, рукописный список. В понедельник, 13 мая 1957 года, в 9 часов утра я явилась на отборочные испытания, которые проходили вовсе не в кампусе МАК, а в здании, расположенном на военном испытательном полигоне Форт-Ливенворте. То было здание из красного кирпича до метеорного периода, с несвойственными для нынешних построек огромными окнами. Девушка за стойкой регистрации тотчас отыскала мои данные в списке, а затем выдала мне браслет с номером 378. «Ого, немало же женщин к вам сегодня прибывает на тест», небрежно заметила я. Служащая за стойкой покачала головой. «Вас всего лишь 34, а номер на вашем браслете всего лишь соответствует номеру присвоенному вашей заявке сразу после ее подачи. Вот тебе на... Только 34 из, по крайней мере, 378, а, скорее всего, и из несколько большего количества женщин. Но я-то, по крайней мере, первый рубеж одолела, а незначительное число уже отобранных для испытаний существенно облегчит мне сбор их имен. Что ж, не стану более отнимать ваше время. Мне куда? «Дальше по коридору и налево», — произнесла она и тут же вернулась к работе со своими бумагами, коих перед ней громоздилось великое множество. Путь по коридору и налево привел меня к очереди женщин. Все они были белыми. Заметила бы я это, если бы Ида и Емоджин не присоединились к девяносто девятым. Откровенно говоря, вряд ли. Когда я шла вдоль очереди, из нее мне рукой помахала Николь, Я остановилась рядом и приговорила. «Приятно встретить тебя здесь. Видела кого-нибудь еще из наших общих знакомых?» «Видела Бетти, Джерри Коулман и Джеки Кохрен, да и все остальные белые». Она пожала плечами, и ткань ее платья затрепетала от этого движения. Это было темно-синее платье с белым воротничком, и фасон его однозначно сообщал окружающим, что она женщина серьезная. Но ремешок, туго перетянувший талию, говорил о ее, скажем так, доступности. Она указала вдоль очереди. Хотя, как видишь, есть и исключения. Мэгги тоже здесь. И то правда. В шести или семи местах позади стояла одинокая китаянка. Мэгги Джи была осой во время войны. Мы с ней на самом деле толком друг друга не знали, но я, направляясь по коридору обратно, все ж помахала ей рукой, но сомневаюсь, что она меня узнала. Я встала в конец очереди. Вокруг шурша акринолином и накрахмаленным хлопком сновали женщины, и чем дольше я там стояла, тем яснее мне становилось, что Мэгги была единственной не белой, а черных и вовсе не было. Достав из сумочки блокнот, я записала имена всех, кого узнала. 15 или около того были осами. Имен всех их я не припомнила, но все же сделала соответствующие пометки. Некоторое время спустя я попыталась завязать разговор с женщиной, занявшей место позади меня, Франческой Гурьери из Италии, но светская беседа между нами не задалась. Уж больно нас обеих угнетало ожидание предстоящего. К тому же у меня от стояния на непривычных мне высоких каблуках вскоре разболелись пятки. Из-за двойных дверей периодически появлялась сотрудница и предлагала очередной группки из двух-трех претенденток пройти внутрь, и очередь затем слегка продвигалась. Основываясь на том, как претендентки держат себя после первого испытания, я принялась было строить догадки о том, что происходило внутри, но в устремлениях своих нисколечко не преуспела. Поскольку у всех выходящих были расправлены плечи и подняты подбородки, то задумайся я хотя бы слегка становилось вполне понятно, ведь все они без исключения были пилотами. Из дверей неторопливо вышла Сабиха Гёг Чен. На ней был брючный костюм и теннисные туфли. Дуром на зависть. Ее наряд был именно тем, что идеально подходил к случаю. Я же, пытаясь в наилучшем свете представить себя, попала в ловушку, поскольку требовались сейчас и здесь именно пилоты, а вовсе не представительные дамы для офиса» но не все еще было потеряно. Я разгладила шерстяную юбку и, немного успокоившись, глубоко вздохнула. Ведь большинство в очереди тоже были в юбках, да и выходившие из двойных дверей женщины имели одинаковые выражения лиц, независимо от выбранного именно сегодня гардероба. Николь вместе с четырьмя женщинами исчезла внутри, и я прошаркала несколько шагов вперед. Я уже начала жалеть, что не приняла утром Миллтаун но препарат замедлил бы мои реакции, да и ясность мыслей, пожалуй, бы тоже затуманил, а рисковать я не желала. Вряд ли, конечно, претенденткам предложат сегодня полетать, но продемонстрировать свои способности на симуляторе вполне вероятно. Ожидание все более и более приводило мой желудок в замешательство. Вышла Николь и, улыбаясь, направилась по коридору прямо ко мне. Наклонившись к самому моему уху, прошептала. Нынешняя часть испытаний — не испытания вовсе. Всего лишь кровь на анализ берут, да в пробирку выдохнуть заставляют. Не дать и не взять такие же нехитрые начальные тесты, коим нас подвергали сразу после того, как мы подали заявки в осы. Я облегченно выдохнула. Было бы неплохо, если бы нас о том известили заранее. Подозреваю, что кроме всего прочего выясняют, как кандидатки реагируют на стресс. Она подмигнула. Но у меня, разумеется, на сей расклад имелся туз в рукаве. Мои глаза расширились. Затем я выдавила из себя смешок. Неужели она приняла сегодня утром Милтаун? Полагая, что будучи женой сенатора, ты почти неуязвима? А то. А теперь? Теперь я сдам письменный тест на втором этаже. Она положила руку мне на плечо. И нисколечко не волнуйся, у тебя все непременно получится. После ее ухода я еще некоторое время шаркала вдоль коридора. Наконец подошла и моя очередь. Я, пройдя через двойные двери, попала в белую с вкраплением полос блистающего хрома палату, в которой присутствовали медсестры в белоснежной под стать свету стен униформе. Приставленная ко мне медсестра усадила меня на стул рядом с низкой эмалированной тележкой то была энергичная белая женщина лет 55 с аккуратно убранными под стандартную медицинскую шапочку-колпак седыми волосами, а на бейджике ее значилась «Миссис Рот. «Теперь, миссис Йорк, мы просто заберем у вас немножечко крови. Надеюсь, вы возражать не станете?» «Разумеется, нет». Я невольно порадовалась тому, что в пару к юбке выбрала свитер, так как рукава его с легкостью закатывались вена на моей левой руке получше. миссис Рот подняла бровь: У вас медицинское образование? Моя мать в первую мировую была врачом. Я, не дожидаясь указаний, вытянула руку с уже закатанным рукавом и она взялась за резиновый шнур намереваясь перетянуть им меня выше локтя. Начала даже было понятно о, -о, -о, -о она вдруг вскочила и бросилась к женщине рядом. Я повернула голову. Женщина оказалась той самой итальянкой, что стояла в очереди позади меня. Медсестра, занимавшаяся ею, сейчас отчаянно пыталась удержать ее от падения на пол. Подоспевшая на помощь миссис Рот поспешно схватила итальянку за руку. У Утой лицо было бледным, как облачная гряда, и почти таким же влажным. Две медсестры вскоре совместными усилиями все же усадили ее обратно на стул. «Я ей даже иглу в вену еще не ввела», — посетовала медсестра, изначально занимавшаяся итальянкой, нащупывая ее пульс. Миссис Рот пожала плечами. «Все, что не делается, все к лучшему, и времени на нее в дальнейшем нам тратить не придется». Она махнула рукой санитару. Тот подошел, и миссис Рот ему велела. «Когда сможет стоять, припроводить ее в комнату ожидания». «Посидите с ней там и убедитесь, что она полностью пришла в себя, и лишь затем ее отпускайте». Я вздрогнула. Вряд ли астронавтам доведется делать забор крови в космосе, и слабость итальянки, быть может, и вовсе ее единственная слабость, но она вывела ее из игры. Мне, быть может, все же следовало принять Миллтаун нынешним утром. Или, может быть, к лучшему то, что я его все же не приняла». Сомневаться можно было хоть до скончания дней, но и без успокоительного я совершенно твердо знала, в обморок из-за иглы в собственной руке уж точно не грохнусь. Моя медсестра вернулась ко мне, отряхивая руки. «Извините за задержку». «Чего уж там? Ясное дело, всякое случается». Я повернула свой стул так, что свалившаяся в обморок женщина оказалась вне поля моего зрения. «Миссис Рот Своим ремеслом владела отменно, и я едва почувствовала, как игла, пронзив кожу, вошла мне в вену. Необходимо ли мне было наблюдать за тем, как стеклянный цилиндрик постепенно наполняется моей кровью? Разумеется, я могла и отвернуться, но все же наблюдала, ведь нужно же мне всем вокруг доказать, что страха во мне нет ни капельки. Как бы, между прочим, спросила сестру, «Вы, должно быть, устали весь день деньской, проделывая одно и то же». Она едва заметно пожала плечами. «С женщинами легче, чем с мужчинами. Пытались ли вы когда-нибудь выведать у мужчин, чем они болели, пусть даже и в детстве? Уж уверяю вас, что выяснить удастся лишь то, что не болели они никогда и ничем, да и родились, по их собственному мнению, в результате непорочного зачатия». Я рассмеялась, и смех мой прозвучал, несомненно, неподобающе сложившимся обстоятельствам, чрезмерно громко. «Знаете ли, а ведь все мы независимо от пола пилоты». «Да знаю я, знаю». Она сняла с иглы пробирку с кровью и закупорила ее. «И всем вам внушили, что стоит вам только заболеть, так вас непременно навеки вечные отлучат от полетов». Она протянула мне кусочек марли. Я его взяла. Она вытащила иглу. «Ах!» — невольно выдохнула я и прижала марлю к сгибу локтя. Начальству, заверяю я вас, на здоровье пилотов ОС было, по большому счёту, плевать. Мы были в их глазах всего лишь расходным материалом. Итак, что мне предстоит дальше? Всего лишь несколько вопросов. Она написала моё имя на пробирке с кровью и зафиксировала её на подставке, установленной на подносе, а затем, взяв с низкой тележки рядом с собой блокнот, деловито вытащила из верхнего кармана униформы авторучку. Все ее вопросы оказались стандартными и суконно скучными. «История моих болезней. Аллергия. Беременности. Мои последние месячные. Какие лекарства вы сейчас принимаете?» «Я обмерла. Этим утром я Милтаун не принимала. А даже когда я принимала прежде, то делала это вовсе не из-за болезни. А ведь именно о моих болезнях она и выведывает у меня. Ведь верно?» «Миссис Йорк? Аспирин считается или витамин С?» Я прикусила нижнюю губу, пытаясь сделать вид, что не являюсь пилотом с большой буквы. Но, черт возьми, не позволяет же своему беспокойству приземлить себя. А еще Дристан, когда одолевает кашель. Она покачала головой. «Расскажите лишь о препаратах, которые принимаете регулярно». «Ну, тогда рассказать мне вам не о чем». И это было чистой правдой. Или все же нет? На второй день испытаний я надела брючный костюм и теннисные туфли. В вестибюле больницы мне стало ясно, что я не единственная, кто радикально изменил свою стратегию выборе гардероба. Как только я зарегистрировалась, администратор направила меня на второй этаж. Там вдоль стен стояли деревянные стулья, а в центре располагался еще один ряд, спинка к спинке. В углу у окна находился огромный глиняный горшок, из которого, будто стремясь сбежать наружу, стелился по белой стене к свету из окна одинокий плющ. Большинство стульев было занято женщинами, и женщин в брюках здесь оказалось больше, чем я где бы то ни было видела прежде за всю свою жизнь. Николь, заметив меня, помахала рукой. Она сидела рядом с Бетти и двумя женщинами, которых я прежде не встречала. Мы представились друг другу. Ими оказались дочь владельца ранчо, Ирэн Левертон и мать восьмерых детей Сара Горелик. Сара рассмеялась, узрев недоуменное выражение на моем лице, и доверительно разъяснила. «Вижу такое частенько. Сразу сообщаю, что, по моему мнению, если я совладала с восьмерыми детьми, то и космос мне уже нипочем». Николь наклонилась вперед и положила руку мне на плечо. «Ты слышала? Троих уже выбраковали». При мне одна женщина-итальянка вчера упала в обморок. Плюс еще одной оказалась анемия, и еще говорят, что у Мэгги обнаружили шумы в сердце. Николь многозначительно выгнула брови. У Мэгги, единственной кандидатки из Китая, просто случайно обнаружился ранее недиагностированный шум в сердце. Об этом сегодня же вечером я расскажу Иде, и та, несомненно, придет в ярость». У входа в вестибюль появился санитар с блокнотом. Йорк, Колман, Херл и Стидман. Увидимся позже. Я притворно, весело помахала рукой на прощание. Санитар провел нас четверых по коридору и указал каждый на отдельную дверь. За дверью, указанной мне, оказалась крошечная комнатенка. В ней находилось кресло, какие бывают в кабинетах окулистов. Пахло здесь явственно потом и едва уловимо рвотой. Миссис Рот, та же самая медсестра, что брала у меня вчера кровь на анализ, жестом указала мне на кресло. «Снимите рубашку, пожалуйста, и мы оценим деятельность вашего сердца». «О!» — растерянно пробормотал санитар и поспешно выскочил в коридор. «В комнате остались лишь я да медсестра». «Разумеется». Покорно согласилась я, расстегивая верхние пуговицы своей блузки. Миссис Рот приклеивала к моей груди небольшие плоские диски. Руки ее были холодны, а по моим побежали мурашки. И не скрестить их на груди мне стоило тогда немалых усилий. С проводами, тянущимися к громадному аппарату в углу, я устроилась в кресле, и спину мне тут же обжег холод металла. «Хорошо, миссис Йорк». Прошу вас во время этой процедуры быть максимально сосредоточенной. Расскажите мне, пожалуйста, о том, как вы познакомились со своим мужем, и обязательно продолжайте говорить в течение следующих пяти минут». Позади меня металл лязгнула металл. Несмотря ни на что, продолжайте говорить и глаз не закрывайте. «Поняла. Я виделась с Натаниэлем три раза, прежде чем мы начали встречаться». Что-то холодное коснулось моего уха. Первый раз увидела его в Стэнфорде. Меня тогда назначили репетитором по математике его соседу по комнате. «О, Боже, что?» Мое правое ухо заполнила ледяная жидкость, и вокруг меня бешеной каруселью закружилась комната. Я вцепилась в сиденье кресла обеими руками. Глаза усилием воли я все же оставила открытыми и даже говорить не прекратила. Репетитором. Меня назначили репетитором по математике его соседу по комнате. Мне вменялось натаскивать его на решение дифференциальных уравнений, но тот парень, когда я приходила, не всегда оказывался на месте и... И... Ощущала я себя хуже, чем когда попадала в штопор. По крайней мере, из штопора, имея должную подготовку, представлялось весьма возможным без значительного ущерба выйти, а сейчас и здесь, и все же я продолжила. И поэтому мы разговаривали с Натаниэлем. Разговаривали совсем немного, в основном о ракетах. В следующем семестре соседом по комнате моего подопечного стал другой парень. Боже, в моих словах едва ли наблюдался хоть какой-то смысл. «Я не видела Натаниэля, я не видела Натаниэля до самой войны» а тогда я уже вошла в состав ОС. Я уже переправила несколько самолётов и была откомандирована на переподготовку в Нью-Мексико. А там был он, и он меня узнал. К тому времени я уже львиную долю своей застенчивости растеряла, и мы с ним снова разговорились о ракетах. Комната кружилась вокруг меня, и взгляд мой категорически отказывался сфокусироваться хоть на чём-либо передо мной, и даже держать глаза открытыми от меня требовало неимоверных усилий. В третий раз мы встретились с ним в Ленгли, в Нака. Я была в гостях у своего отца. Я имею в виду, меня с собой туда взял мой отец. И Натаниэль оказался там. Опять мы говорили с ним о ракетах, и он задавал мне вопросы о траекториях. Я ему отвечала. Удержаться на своем месте мне стоило немалых усилий, и в пальцы мне впились края кресла. Падали ли с кресел в ходе подобных испытаний другие женщины или мужчины? Я ему отвечала вполне сносно, и он предложил мне работу. Он не имел на то права. Отдел вычислений ведь находился вне его компетенции. Он был инженером, хотя и не просто инженером, а ведущим инженером. Я наверняка знала, что нас, женщин, подвергают точно таким же испытаниям, как и мужчин. Астетсон Паркер с успехом прошел этот тест. Ему, несомненно, как и мне, тоже что-то брызнули в ухо, и он с собой совладал. «Совладаю с собой и я». Позже он признался, что, в общем-то, хотел, чтобы я работала в инженерном отделе, но тогда бы он, по этическим соображениям, не смог пригласить меня на свидание. От дверной ручки отражался безудержно яркий луч света. Я сосредоточила свой взгляд на нём и только на нём, заставляя своё сознание вращать комнату вокруг этой точки. Мне это удалось, хотя, признаюсь, помогло лишь отчасти. Мне никогда прежде даже в голову не приходило, что женщина может быть инженером, а вычислительный отдел состоял исключительно из женщин, так что оказаться там для меня было совершенно естественным. Я проработала там два месяца, прежде чем он предложил мне пойти с ним на рождественскую вечеринку. Тогда я сообщила ему, что я еврейка. Оказалось, что он тоже еврей, но вечеринка та была корпоративной, и мы... Передо мной очутилась миссис Рот и щелкнула секундомером. «Замечательно, миссис Йорк!» Четыре минуты и тридцать восемь секунд. Великолепный результат. Теперь глаза можете закрыть. Темнота поначалу показалась мне верхом блаженства, но комната все же продолжила вращаться у меня в мозгу, но теперь уже постоянно сбавляя обороты. «Что вы со мной сотворили?» Вылили в ушной проход охлажденную воду, и она заморозила вам внутреннее ухо. То был тест на равновесие, Он позволил нам проверить вашу координацию с ослабленным вестибулярным аппаратом. Теперь мы с нетерпением ждем, когда ваши глаза перестанут сами собой закатываться, что послужит несомненным признаком того, что вы вновь полностью обрели самоконтроль. И я смогла сосредоточиться только через 4 минуты 38 секунд? В самолете такая задержка на то, чтобы собраться с мыслями, несомненно, меня бы угробила. «Да?» Но вы были в состоянии вполне себе сносно функционировать всё это время. Наденьте, пожалуйста, рубашку, но оставьте кардиомониторы прикреплёнными. Они потребуются нам для следующего теста. Что-то матерчатое, предположительно моя рубашка, упало мне на колени. И спасибо вам, что успешно справились с рвотными позывами. Остаток дня прошёл в том же непонятном и неприятном русле. Был, например, стол, привязав, к которому меня перевернули вверх ногами и держали в таком состоянии в течение минут пяти, а затем рывком привели поверхность стола в горизонтальное положение. Хотели посмотреть, не отключусь ли я от внезапной смены ориентации. Была еще беговая дорожка, у которой во время бега с нарастающей скоростью поднималась передняя часть, имитируя подъем в крутую гору. Были еще и другие испытания некоторые из которых представляются мне даже менее подходящими к обнародованию, чем подробности моего визита к гинекологу, и о коих я, ясное дело, умолчу. Когда я была потной, полностью выдохшейся и до нельзя раздраженной, мне подсунули письменный тест по орбитальной механике, но уж с ним-то я, несмотря на усталость, справилась играючи. С каждым раундом нас, участниц отбора, оставалось все меньше и меньше, А я, например, как убедилась из собственного досье несколько позже, пробежку в горку прошла с натяжкой. Однако у тех из нас, кто не выбыл, присутствовали, как это ни странно, одновременно и дух товарищества, и яростное желание обойти всех своих конкурентов. В конце концов, все мы были пилотами и пилотами отменными.